Пошли дальше, Макс. Через несколько дней из Кетари прибыл очередной караван, нагруженный коврами. Пару дюжин надёжных свидетелей процветания этого славного городка, а я мог расслабиться. Беглый идиот и всё-таки просто заблудился. Но какой-то голос внутри меня упрямо твердил, что всё не так просто. А уж если я обдумываю какую-то проблему дольше одного дня, Это верный признак того, что дело пахнет кислым. Когда в мире всё в порядке, я и сплю спокойно, такой уж у меня организм. У тебя, кстати, тоже, если я не ошибаюсь. Я какетливо вздохнул. Куда мне, сэр? Мой покой зависит от более приземлённых вещей. Если не забыл сходить перед сном в уборную, сплю как убитый. Если забыл, ворочаюсь с боку на бок. И терзаюсь мрачными предчувствиями касательно ближайшего будущего вселенной. Я же очень примитивный парень, разве вы не знаете. Джуфин ухмыльнулся и подлил мне камры. Такое чистосердечное признание заслуживало награды. В придачок к моим собственным сомнениям земля к чуть ли не ежедневно слал мне письма. Герб королевской тюрьмы Нунда с тех пор так и стоит у меня перед глазами. Пришлось даже отвести специальный ящичек для его корреспонденции, чтобы не смешивалось с прочими бумагами и чтобы не попалось никому на глаза раньше времени заодно. Содержание писем не отличалось разнообразием. Вот, взгляни на одной из них. Джуфин открыл маленькую шкатулку и завлёк оттуда небольшой квадратик плотной бумаги и протянул его мне. Я с любопытством уткнулся в чужую корявую писанину. Сэр почтеннейший начальник, я боюсь, что вы мне так и не поверили, но китари действительно больше нет. Там пустое место, одни древние развалины. Я же не мог заблудиться, я знаю каждый камень в окрестностях. Я помню семь деревьев в Ахаре у городских ворот. Они ещё есть, а вот ворот нет только кучка камней, на которых ещё сохранились остатки резьбы старого квави улона, и за ними только пыльные камни. Я вернул бумагу Джуфену, тот задумчиво покрутил её в руках и спрятал обратно в шкатулку. Потом он умер, этот невезучий парень уже больше года назад. Вот его последнее письмо. Оно несколько отличается от прочих. Ещё один закон природы. Чем дальше, тем интереснее. Держи, Макс. Я получил новый бумажный квадратик и спотыкаясь на изломах мелкого незнакомого почерка начал читать: "Сэр, почтеннейший начальник, я снова решаюсь отнимать ваше время, надеюсь, что вам всё ещё передают мои письма. Сегодня ночью я не мог уснуть, я снова и снова думал о развалинах которые ждали меня за теми деревьями. А потом я вспомнил, что мы с Захо долго бродили по этим развалинам. Наверное, тогда он и совихнулся, а я просто потерял память. До сих пор я был уверен, что мы сразу же ушли оттуда и не мог понять, почему это Захо покинул разом. Он ведь не из Китари, так что если кому-то и следовало совихнуться, то это мне. А сегодня ночью я вспомнил, что мы зашли в разрушенный город. Я даже нашел остатки своего собственного дома. Азаха сказал, что я зря переживаю, вот же площадь, и высокие дома, и там гуляют люди. Но я ничего не увидел. А мой друг побежал туда, и я его долго искал. И иногда я слышал голоса людей где-то далеко, так что я почти не разбирал, о чем они говорят. Только однажды я ясно услышал, что говорят о старом шерифе, сэре Махи Аинти. И очень удивился, он же исчез лет четыреста назад, когда еще и моих родителей на свете не было. А кто-то говорил, что он сейчас придет и во всем разберется. А потом я нашел Захо, он сидел на камне и плакал, и не отвечал на мои вопросы. Я увел его оттуда, и мы отправились обратно в Ехо. Серб почтеннейший начальник, не подумайте, что я решил что-то присочинить. Я действительно вспомнил все эти подробности только сегодня ночью. Я крепко сомневаюсь, что вспомнил всё, что со мной там случилось. Я очень прошу вас разберитесь, что случилось с Китари. Я очень любила этот городок, и у меня там осталась младшая сестрёнка. Я бы хотел найти её, когда выйду из нунды. А это случится очень скоро. Здесь письмо обрывалось, маленький кусочек бумаги не мог вместить все откровения несчастного китарийца. — Отчего он умер? — задумчиво спросил я. — Это еще интереснее, — с энтузиазмом заявил сэр Джуффин. Все случилось более чем внезапно, его вывели на прогулку. Погода была ясная, сухая. Вдруг ударила молния. От бедняги мало что осталось, а его сторож отделался опаленными бровями и ресницами. Потом загрохотал гром, начался ливень. Дождь шел две дюжины дней без перерыва. Первый этаж тюрьмы был затоплен. Под шумок у них сбежало чуть ли не дюжина заключенных. Нун да, это тебе не холоме. Шума было много. Знаешь, Макс, с самого начала я склонялся к тому, чтобы поверить бедняге. Одна только его добровольная сдача властям чего стоит. Это как же надо было перепугаться, чтобы учудить такую глупость. А уж последнее письмо, его странная смерть оказались последней каплей. Я понял, что парень привёл меня на порог одной из самых загадочных историй, какие только Ты хотел о чём-то спросить, Макс? Да кроме приключений вашего несчастного земляка и его страхов. Есть ещё что-то, о чём вы не говорите. Забавно, Макс, твоя интуиция работает даже когда это совершенно не нужно. Я бы и так рассказал. На самом деле, ничего особенного, никаких жареных фактов, только одно маленькое наблюдение. Виделишь ли, Моих сомнений было достаточно, чтобы внимательно присмотреться к коврам, которые привозят из Китая. Голову могу дать на осечение, что они чуть-чуть пахнеют истинной магией, хотя сделаны без её участия. И всё же, знаешь, это странно, поскольку до сих пор я мог унюхать её присутствие в человеке, который обеими ногами увяз в тайне, даже если он сам об этом не подозревает, как было с тобой. Но вещи, неодушевленные предметы, никогда прежде не сталкивался ни с чем подобным. Я пожал плечами. — А дом сэра Мабы-Колоха, он же весь окутан тайно, его даже найти трудно, ведь дом — это неодушевленный предмет. Или я опять что-то напутал? — Ничего ты не напутал, Макс, ты абсолютно прав. И лишний раз доказал, что я нашел наилучшее решение этой маленькой, но интереснейшей проблемы. — И какое? Я-то спрашивал, но мое сердце уже знало ответ, оно отчаянно колотилось о ребра. Сэр Жуффин задумчиво кивнул. — Ты уже сам все понял, Макс? — Да. Самым лучшим решением, на мой извращенный вкус, было бы отправить в Китаре тебя. Присоединишься к каравану, посмотришь, как там и чего. В крайнем случае, просто ковер себе привезешь. Надо же обживать новую квартиру. Раз уж мне самому туда лучше не соваться, почему бы не съездить тебе? По большому счету, это одно и то же. Ничего себе, одно и то же, испуган возразил я. Да нет, я-то готов, но вот польза от меня поменьше будет. Откуда ты знаешь, парень? Может быть и побольше. Тайны любят новичков, особенно таких фортовых, как ты, а мы, пожилые мудрецы, должны сидеть дома и думать тяжкую дум. Словом, я давно решил, что это дело специально создано для тебя. Только не надеялся, что ты так скоро будешь готов. Да, кстати, я не думаю, что это слишком опасно. Ага, посылай меня в холоме, разбираться с этим коротконогим привидением. Вы тоже были уверены, что я справлюсь, злорадно ухмыльнулся я. А что получилось? Как что? Ты блестяще справился, как я и предполагал. Да я же чуть все не испортил, даже два раза кряду. Я сердито пожал плечами. Чуть не считается, Макс. Ты действовал быстро. Все твои решения были верными. Ты не находишь, что для человека, прожившего в этом мире всего сотню дней, такое просто невозможно? У Мелифарова в своё время была хорошая версия на мой счёт, задумчиво сказал я. Он предположил, что я мятежный магистр утратившей память после того, как вы самолично огрели меня по башке. Вы уверены, что ничего подобного не было, сэр? Жуфен с удовольствием расхохотался, я дал ему досмеяться и продолжил. Вы же знаете, что я не возражаю против опасности, особенно сейчас. Но объясните ради всех магистров, почему вы уверены, что эта поездка не слишком опасна? У вас хорошее предчувствие? Сэр Джуффен серьезно кивнул. «Да, и предчувствие тоже, но не только. Я уже говорил о Китаре с Мабой Колохом. Он явно в курсе происходящего, но темнит. У Мабы свой взгляд на такие вещи, ты же знаешь. Он меня успокоил. Что бы ни происходило в Китаре, это не угрожает миру и вообще относится скорее к радостным событиям. Впрочем, у Мабы то ещё представление о радостных событиях. Кстати, старик в восторге от того, что ты туда поедешь. Хотел бы я знать почему. Как бы то ни было, если кто-то и должен знать все подробности этой истории, то это я. Моё любопытство всегда было превыше долга, а в деле с Китари меня призывают разобраться обо этих резонах, и самое главное, у меня появился отличный повод сделать твою нелёгкую жизнь И ещё тяжелее. Выразить не могу, как меня это радует, искренне сказал я. Скажите, а что это за старый шериф в Китаре? Ну, сер Махиаинти, о котором говорили голоса. Вы же сами были шерифом Кеттари. Вы что, сменили имя, Джуфин? Я? Да нет, магистр, с тобой. Я как раз стал шерифом Кеттари после него. А поначалу старый Махи был моим начальником, и не только. Если лет через 300 у тебя спросят, кто такой этот серт Джуфенхаули, а у тебя как раз появится желание поговорить. Ты расскажешь обо мне примерно то же самое, что я сейчас мог бы выложить тебе про Махи, если бы мне пришла охота почесать языком на эту тему. Но я её пока не испытываю. Да только Махи не пришлось вытаскивать меня из другого мира. Тут мы с тобой по-оригинальному будем. Я вопросительно посмотрел на Джуфина. Так этот сер Махиаинти и научил моего великолепного шефа всем этим непостижимым вещам, которые именуются невидимой или истинной магией, хотел бы я знать. Сэр Джуфин утвердительно кивнул. Разумеется, вопрос, вертевшийся у меня на языке, не был великой тайной. У меня мурашки по спине пошли от такого взаимопонимания. Могу добавить, что старик действительно исчез лет четыреста назад. То есть никуда он не исчез, а просто покинул Киттари. Ушел неизвестно куда, сказав мне на прощание. Пришло твое время поразвлечься, Джуфин. Только не вздумай слать мне зов, заработаешь головную боль. Махя никогда не отличался многословием, не то что я грешный. Так что благодари тёмных магистров, Макс. Тебе достался не самый ужасный экземпляр наставника. Да я и так их благодарю. Ребят, уже тошнит от моих ежедневных благодарственных завываний, сказал я. Когда ехать-то Джуфин? Караваны в Китаре собираются раз в две дюжины дней. Ближайший отправляется дня через четыре, если я не ошибаюсь. Надеюсь, что к его отправлению у нас все будет готово. Что все, удивился я, что тут готовить? Или вы еще не закончили? Я еще и не начал, улыбнулся Джуфин. Во-первых, один ты туда не поедешь. И не вздумай спорить, это не мои причуды, а правого. И некоторые причудствия, если тебе так больше нравится. Да я и не спорю. И с кем же я поеду? Сначала мне хотелось бы выслушать твои соображения. Сэр Жуфин с интересом уставился на меня. Я человек привычки. Если уж отправляться неведомо куда, непонятно зачем, то только слонли локли. Я уже однажды попробовал, и мне очень понравилось. И потом, вы же знаете, какой я кровожадный. Так что наш мастер, пресекающий ненужные жизни, единственная гарантия моего душевного спокойствия. Вот только кто будет наводить страх на столичных кровопийц, если мы оба так сразу смоемся из ехо, — Не переживай, Макс, — хищно усмехнулся Джуффин, — ты еще не видел, как я это делаю. Можно и тряхнуть стариной в случае чего, а то разленился я тут с вами. Да и сэру кофе пора бы жирок подрастрясти. — Ох, я даже поежился под ледяным взглядом своего шефа. Кажется, я могу не особенно волноваться на этот счет. Выходит, вы согласны со мной касательно кандидатуры Лонли Локли? Ещё бы я был с тобой не согласен. Я и сам так решил. Просто любопытство разбирало меня, угадаешь, или сядешь в лужу. На этот раз ты остался с сухим задом. Прими мои поздравления. И как я понимаю, нам с Шурфом нужно будет замаскироваться, но же весь город в лицо знает. Думаю, что ехать в Китае в компании таких несимпатичных ребят из стального Сыска мало кому захочется. Я посмотрел на Жуфина. Моя задница так и не промокла, пока нет. Продолжай, Макс, ты верно рассуждаешь. Ну, со мной проблем не будет, самоуверенно заявил я. А вот как быть с Шурфом? Он такой приметный. Над одного Серакова надежда. Плюх, весело сказал сэр Жуфин. Я ошеломленно посмотрел на шефа, потом понял и расхохотался, что я сел все-таки в вашу грешную лужу. Еще бы! Джуфин веселился от души. Какой ты скромный парень, сэр Макс. Уж если с кем-то у нас и будут проблемы, так это с тобой. Ты очень ненаблюдателен. У Шурфа, хвала магистрам, внешность самая неприметная. Таких ребят полный город. Изменить цвет волос. Напялить что-нибудь пёстрое вместо его белого лохя, снять рукавицы, и ты сам его не узнаешь. Мало ли в мире высоких людей. Отлично, сказал я, тем лучше. Но почему со мной должны быть какие-то проблемы? У меня что, очень необычное лицо? Ну, во-первых, оно у тебя действительно необычное. Ты что, встречал в ехе ребят, которые могли бы сойти за твоих братишек? Я смущённо пожал плечами. Признаться, я просто не обращал внимания на подобные мелочи. Джуфин весело подмигнул. Ты у нас редкая птица. Но это не проблема. Саркова может превратить твою физиономию во всё, что угодно. Проблема состоит в твоём акценте, Макс. А разве у меня? Я покраснел. Есть, есть. Это только ты не замечаешь. Не полгорода уже знает, что так отрывисто говорит только страшный сэр Макс, облачённый в мантию смерти. Тебя раскусят, как бы ты ни маскировался. Промолчу насчёт твоей безмолвной речи, тебя и понять-то иногда трудно. Так что же делать, может быть, прикинуться немым? Немые пользуются безмолвной речью ещё лучше, чем прочие. Не горюй, сэр Макс, мы сделаем из тебя шикарную даму. Ты сам удивишься.